Глава п я т Время для новобранцев теперь полетело с ужасающей быстротой. Казалось, что сутки просто не могут вместить в себя все, что требовала от них армейская жизнь. А положение Катона осложнялось помимо постоянных придирок Бестии еще и тем, что после выматывающей все силы муштры он попадал под начало Пизона. А ведь ему, как и всем новичкам, приходилось ухаживать за своей амуницией. Убийцы были глаза орла, мгновенно замечавшие любое пятнышко грязи, порванный ремешок или разболтанное крепление. Для провинившегося это кончалось или нарядом на изнурительные работы, или тесным знакомством с тростью отца командира. Как вскоре понял Катон, обращение с ней являлось своего рода искусством. Хитрость тут состояла в том... чтобы причинить разгильдяю сильнейшую боль, но не нанести при том маломальски серьезных увечий. Беся с н о в о б р а н ц а м и безусловно, не нежничил, но и не собирался превращать их в коллег. Он нещадно лупил долбанных недоносков, однако ни разу никому ничего не сломал и не выбил. к а т о н старался не попадать ему под руку, но однажды все-таки оплошал, забыл застегнуть ремешок своего шлема. Центурион в ярости налетел на него и сорвал шлем с его головы, чуть не оторвав заодно и ухо. Вот что случится с тобой в бою, тупой олух! – прорал о он ему в лицо. Какой-нибудь хренов германец ш и б е т с тебя твой гребаный шлем и раскроет мечом черепушку. Ты этого хочешь? Никак нет, командир. Лично мне наплевать, что с тобой станется, но я не допущу, чтобы деньги римских граждан, честно платящих налоги, расходовались впустую только потому, что в армию попадают такие ленивые, бестолковые ублюдки, как ты. Конечно, одного остало по легко заменить другим. Потеря невелика, но убитый солдат, это еще и пропавшее снаряжение, а оружие и доспехи стоят немало монет. Прежде чем Катон успел собраться с ответом, б е с т и е размахнулся и хлестко ударил его по плечу. Рука вмиг анемела. Пальцы разжались, плетеный щит упал на землю. Следующий раз, когда ты забудешь застегнуть шлем, я приложусь к твоей набитой дерьмом башке, ясно? Так точно, командир. Выдохнул Катон. Каждое утро по сигналу, оглашавший своим пением всю округу трубы, новобранцы вскакивали, одевались и выбегали на плац. После утреннего осмотра Следовал завтрак, состоявший из каши, хлеба и вина, разливавшегося по плошкам недовольным столь ранним подъемом дежурным. После завтрака начиналась м у ш т р а Вбив солдат навык принимать стойки смирно и вольно, десятники принялись отрабатывать с ними повороты налево, направо, кругом, затем перешли к более сложным маневрам. Бесть и е в о трость не знала отдыха, зато новички. Научились довольно сносно смыкать и размыкать в движении строй, разворачиваться из колонны в фалангу и наоборот, выстраиваться боевым к л и н о м или сбиваться в единое целое, прикрываясь щитами. После обеда легче не становилось. Начиналась тренировка выносливости, включавшая в себя д л и т е л ь н ы й марш-броски. н о в о б р а н ц е в в п о л н о м с н а р я ж е н и и гоняли вокруг лагеря. раз за разом наращивая темп, беся т заводил колонну в ворота, в лишь когда стены крепости начинали подергиваться быстро темнеющей мглой. Поначалу многие сбивались с ноги, отставали, а то и просто падали в грязь. Но командирская трость возвращала им бодрость, и они снова вливались в ряды со товарищей, чтобы продолжить изнурительный бег. После п а м я т н о й стычки в казарме. Кат он столь у с и л е н н о принялся уклоняться от соседства с компанией перу д жицев, й что это стало бросаться в глаза. Нет, ты не трусишь, говорил он себе. Просто предельно ясно, что Пульхер тебя и з м о л о т и т Так не лучше ли не давать ему шансов на то и таким образом в о с т о р ж е с т в о в а т ь над з а д и р о й морально? Логика выкладок была безупречной, однако Пульхер... Никакого морального ущерба вроде не чувствовал, а в глазах остальных новобранцев при встрече с Катоном начинали светиться пренебрежение и неприязнь. Тебе придется схватиться с ним, сказал Пиракс, когда они на двоих распивали купленную в складчину бутылку вина. Катон закашлялся. Эй, ты в порядке? Катон кивнул. Да, просто оно слишком кислое это вино. Пиракс посмотрел свою чашу. Сделал глоток, потом заключил: с вином все нормально. Может быть мне напиться? Принялся рассуждать вслух Катон. Тогда я не буду чувствовать боли. Он легко одержит победу. Мне достанется пара ударов и делу конец. Конец-то конец, но я на твоем месте не слишком бы надеялся, что он так просто отвяжется. Я таких парней знаю. Отлупит раз, поймет, что это ничем ему не грозит. И будет проделывать то же самое снова и снова, а избегать драки вовсе не дело. Это и его раззадоривает, да и другим показывает, что ты трусишь. Нет, надо сойти с ним по-настоящему, так, чтобы ему тоже досталось. Вот тогда он от тебя отвяжется. Может быть, может быть. Это все, на что я могу надеяться. Влезть в драку, дать себя измочалить, а потом ждать, что решит этот пульхар. А вдруг он надумает колотить меня дальше? Пиракс пожал плечами. Вот спасибо, вот уж помог, так помог. Я просто сказал тебе, как обстоят дела, сынок. Катон покачал головой. Должен быть какой-то другой выход, какой-нибудь способ разобраться с ним без прямой схватки. Может быть? Пиракс снова пожал плечами. Но только, чтобы ты не затеял ни тени с этим, пока над тобой... Не стал потешаться весь легион. Катон растерянно заморгал. А меня что держат за труса? А ты чего ожидал? Такое создается впечатление, но я не трус. Спорить не буду. Может и так раз ты утверждаешь, но лучше тебя это доказать. Дверь открылась, и с ледяным порывом ветра в столовую вошло несколько легионеров. Пляшущий свет жаровни позволил рассмотреть их лица. Все были из другой центурии. Они огляделись по сторонам, потом демонстративно сели на лавку в дальнем конце помещения. Пиракс быстро допил свое вино и встал. Мне пора. Чего бы? удивился Катон. Вина еще много. Верно, но мне нужно думать о своей репутации. Сухо сказал Пиракс и прибавил: п Омни что я сказал, н е тени. Пиракс ушел. Катон уставился в свою чашу, а когда поднял глаза, то поймал взгляд одного из забредших в столовую чужаков. Тот тут же потупился и повернулся к товарищам, но Катону уже было ясно, зачем они здесь. Парни явились полюбоваться на невиданную диковину труса, назначенного на пост храбреца. Он встал, надел плащ и торопливо вышел на плац. Щеки его обжег легкий морозец, ночное небо. Затягивали тонкие о п у ш е н н ы е лунным сиянием облака. На какой-то миг их красота отвлекла Катона от горестных размышлений, но потом перед его внутренним взором снова встал Пульхр. Он помрачнел, полголоса выругался и зашагал к штабному крылу. Пульхр, Пульхром, однако он блатнють не единственной его заботой. Если Все дни Катона з а н и м а л а безжалостная муштра, то большинство вечеров ему приходилось проводить в кабинете Макрона, где под началом Пизона он начал мало по-малу вникать в жизнь небольшого армейского подразделения с канцелярской е е стороны. Старый служака в е д а л перепиской центурии, счетными книгами и послужными списками легионеров. Последние заводились на каждого из солдат, и туда. Заносились все сведения о них. Эти списки пестрили заметками об о л е з н я х перенесенных тем-то или тем-то бойцом, и о ранениях, полученных им в походах, а также об отпусках, краткосрочных и длительных, об о е в ы х наградах, о поощрениях и дисциплинарных взысканиях, о в ы ч е т а х за питание и так далее и тому подобное. Сегодня Катону было поручено составить обширный запрос от Центури в интендантское ведомство. Он довольно быстро справился с поручением, и п и з о н принялся за проверку положенного ему на стол документа. Потрескивали дрова в очаге. п и з о н о д о б р и т е л ь н о х мыкал. Сухой лаконичный стиль н о в а б р а н ц а был ему по душе. Более того, ключевые фразы запроса ясно давали понять, что хотя документ вышел из канцелярии какой-то центурии, но все в нем изложенное поддержано куда более высоким начальством. Дверь распахнулась, и в комнату, потирая о з я б ш и е руки, вошел Макрон. Он подсел к о ч а г у протянул л а д о н и к огню и улыбнулся. В воздухе тут же распространился легкий запах вина. Холодная ночь, командир. Улыбнулся ответ на пизон. Еще какая, кивнул Макрон. Как дела у нашего новичка? Замечательно, командир, даже просто отлично. Пизон посмотрел на Катона. Со временем ему многое можно будет доверить. Полагаешь ли ты, что этот малый может при случае тебя подменить? Я этого не сказал, командир. Ему еще нужно многому научиться, но задатки у него для того точно есть. Я как раз просматриваю составленный им запрос. Вот, взгляни, как тут все аккуратно и четко. Макрон покачал головой. В другой раз. Я, собственно, в нем и не сомневался. Как ни как, он из Рима, имеет столичное образование. Это ему сейчас здорово помогает, так ведь Катон? Да, командир, ответил тот с легким недоумением. Вот и прекрасно. Макрон побарабанил пальцами по колену. Но пришел я сюда с другой целью. Писанина дело, конечно, ответственное, но придется тебя от нее оторвать. Завтра утром намечается рейд в одно варварское поселение. Тамаш н й вождь отрезал римскому сборщику налогов язык. Похоже, этот смутян ь связан с вольными дикими племенами и хочет переметнуться на ту сторону Рейна. Так или иначе, Веспасиан посылает третью к о г о р т у чтобы арестовать з о р в а в ш е г о с я вождя, а заодно конфисковать все имеющееся в селении золото, серебро и драгоценные камни в возмещение ущерба, нанесенного римлянину и римской казне. Он покривился. Мы тут вроде бы н и причем, однако одного из центурионов третьей к о г о р т ы сегодня л е г н у л мул, да так, что беднягу без сознания отнесли к лекарям, а его а п т е о н как назло приболел еще раньше. Мне приказано взять под начало оставшуюся без командиров центурию, а тебе пора набираться командирского опыта. Короче, ты едешь со мной. О, будет сражение, командир? Сомневаюсь. А что? Просто мы еще не упражнялись с настоящим оружием. Ну, не беда. Возьми чего не хватает у кого-нибудь из ребят. Хотя в этом походе боевое оружие вряд ли понадобится. Эти германцы драться не будут, как увидят легионеров. Так отдадут что угодно, лишь бы мы поскорее ушли. Мы просто маршем добежим до селения, произведем арест, р е к в и з и р у е м что сумеем найти, и уйдем. К ночи уже будем дома. К ночи Катон не сумел скрыть разочарования, поскольку надеялся, что эта вылазка к в а р в а р а м отдалит его от не менее дикого перу д ж и й ц а хотя бы на несколько дней. Не переживай, сынок, добродушно сказал Макрон, неверно истолковав возглас Катона. Чего чего, а схваток на твоем веку будет достаточно. Это я могу твердо тебе обещать. Однако отрадно, что ты так рвешься в бой. Какой прок от пугливых солдат! Ведь война – это наша работа. Катон заставил себя улыбнуться. Так точно, командир. Вот и славно. Макрон ободряюще потрепал его по плечу. в Стретимся у северных ворот на рассвете. Будь в полном вооружении, в плаще и с провизией на день. Так точно, командир. Тогда, если никто тут не против, я бы лег сегодня пораньше. Макрон повернулся к писцу. Но, «Ну, разумеется, улыбнулся Пизон. Первый боевой марш – это не шутка. Завтра тебе понадобится все силёнки. Иди отдыхай. После того, как дверь за юнцом затворилась, Центурион посмотрел на Пизца. Но «Ну, что скажешь? У него есть дар к канцелярской работе, твёрдый п о д ч е р к хорошая память. Пизон умолк. Но, поднял брови Макрон. Но как в солдате я в нём не уверен. Малыш слишком мягок. А чего же ты хочешь от парня? в ы р о с и его во дворце, в тепле, в сухости, на всем готовом. Но заметь, большинству таких и недели в армии не продержаться, а он терпит, не ноет. Лесной закалки ему может и недостает, но все это возмещается крепостью духа. Сдается, в конце концов, мы сумеем выковать из него полезного для армии человека. Тебе видней, командир. Мне-то видней, но ты так не думаешь, а, Пизон? Честно говоря, нет, командир. Усердие и терпение хороши в кабинете, но солдату приходится воевать, а одной силой духа много не навоюешь. Пизон помолчал и добавил: поговаривают, что он трус. Да, я тоже слышал что-то такое, но слухи есть слухи. За большинством из них, кроме злословия, ничего не стоит. Нам нужно дать пареньку шанс. п и з о н а в д р у г осенило. Вот оно что, командир. Выходит дельца ожидается не такое уж плевое. Сам ведь знаешь, Пизон, каковы эти германцы. Им только дай повод подраться. Я и вправду не думаю, что нас ждет серьезная заваруха, но к о е кого столкнуть лбами придется. А мне это даст возможность посмотреть, как поведет себя мой оптион. если то, что о нем говорят, справедливо хотя бы наполовину, он задаст драла. Об заклад побиться не хочешь? Улыбнулся Макрон. На пять с е с т е р ц е в Я знаю, ты можешь себе это позволить. Я-то могу, командир. Можешь ли ты? Пять с е с т е р ц е в Макрон, игнорируя насмешку, поплевал на руку. Ставлю пять на то, что Катон устоит. Ну, отвечаешь? Помешка в секунду, п и з о н хлопнул по ладони Центуриона. Пять говоришь. п Ост ь будет пять.